«Не может этого быть!» — сказал Роберт Джордан. «Вот ты говоришь, что Бланкет учуял это перед самым выходом на арену, перед самым началом корриды, но ведь операция с поездом прошла у вас удачно, и Кашкин не был убит. Как же ты могла учуять это в то время?» «Время тут ни при чем», — пояснила Пилар. «От Игнасио Санчеса Мехиаса так сильно пахло смертью в последний его сезон» что многие отказывались садиться с ним рядом в кафе. Это все цыгане знали. «Такие вещи придумывают после того, как человек уже умер», — не сдавался Роберт Джордан. «Все прекрасно знали, что Санчесу Мехиасу недолго ждать Корнадо удара рогом, потому что он вышел из формы, стиль у него был тяжелый и опасный, ноги потеряли силу и легкость, и рефлексы были уже не такие быстрые». «Правильно», — ответила ему Пилар. «Это все правда. Но цыгане знали, что от него пахнет смертью, и когда он появлялся в Велороса, такие люди, как Рикардо и Федины Гонсалес, убегали оттуда через маленькую дверь позади стойки. Они, наверное, задолжали ему», — сказал Роберт Джордан. «Возможно», — сказала Пилар. «Очень возможно. Но, кроме того, они чуяли в нем смерть, и это все знали». «Она правильно говорит Инглес». — сказал цыган Рафаэль. — У нас все об этом знают. — Не верю я ни одному слову, — сказал Роберт Джордан. — Слушай, Инглес заговорил Ансельмо, — я не охотник до всякого колдовства, но Пилар у нас в таких делах славится. — А все-таки чем же это пахнет? — спросил Фернандо. — Какой он, этот запах? Если пахнет чем-то, значит, должен быть определенный запах. — Ты хочешь знать, Фернандито? Пилар улыбнулась ему. «Думаешь, тебе тоже удастся учуять его?» «Если он действительно существует, почему бы и мне его не учуять?» «В самом деле, почему?» Пилар посмеивалась, сложив на коленях свои большие руки. «А ты когда-нибудь плавал по морю на пароходе, Фернандо?» «Нет, и не собираюсь. Тогда ты ничего не учуешь...» потому что в него входит и тот запах, который бывает на пароходе, когда шторм и все иллюминаторы закрыты. Понюхай медную ручку задраенного наглухо иллюминатора, когда палуба уходит у тебя из-под ног, и в желудке томление, и пустота, и вот тогда ты учуешь одну составную часть этого запаха. Ничего такого я учуять не смогу, потому что ни на каких пароходах плавать не собираюсь, — сказал Фернандо. — А я несколько раз плавала по морю на пароходе, — сказала Пилар, — в Мексику и в Венесуэлу. — А что там еще есть в этом запахе? — спросил Роберт Джордан. Пилар насмешливо посмотрела на него, с гордостью вспоминая свои путешествия. — Учись, Англесс, учись. Правильно делаешь, учись. Так вот, после того, что тебе велено было сделать на пароходе, Сойди рано утром вниз к Тулецкому мосту в Мадриде и остановись около бойни Матадеру. Стой там на мостовой, мокрый от тумана, который наползает с Мансанараса, и дожидайся старух, что ходят до рассвета пить кровь убитой скотины. Выйдет такая старуха из Матадеру, кутаясь в шаль, и лицо у нее будет серое, глаза пустые, а на подбородке и на скулах торчит пучками старческая поросль точно на проросшей горошине, не щети на ростки, на мертвелой восковой коже, и ты, Инглес, обними ее покрепче, прижми к себе и поцелуй в губы, и тогда ты узнаешь вторую составную часть этого запаха». «У меня даже аппетит отбило, сказал цыган. «Слушать тошно про эти ростки». «Рассказывать дальше...» — спросила Пилар Роберта Джордана. — Конечно, — сказал он. — Учиться так учиться. — С души воротит от этих ростков на старушечьих лицах, — сказал цыган. — Почему это на старух такая напасть, Пилар? Ведь у нас этого никогда не бывает. — Ну еще бы, — насмешливо сказала Пилар. — У нас все старухи в молодости были стройные. Конечно, если не считать постоянного брюха, знака мужней любви, с которым цыганки никогда не расстаются.